Глава 15. Начало конца. Если бы в середине XIV века какой-либо мрачный пророк сказал бы евреям Кастилии, что их время кончилось и никогда больше не вернется, от него в лучшем случае отмахнулись бы. Так обычно и бывает с пророками. Все довольно долго уже шло относительно хорошо и более или менее спокойно. Уже лет сто как миновали героические времена реконкисты. На Пиренейском полуострове сложились три христианских государства. Первое Кастилия, Леона-Кастильское царство. Второе Арагон, Арагона-Каталония. В состав этого царства входили и земли за пределами Пиренеев. Нам для дальнейшего важно, что Арагону подчинялась Сицилия. И третье Португалия. Была еще маленькая наварра, но нам она не важна. Большинство евреев жило в Кастилии, но не обижали их и в двух других царствах. На юге, в Гренадском Эмирате, еще держались мавры. Там евреи тоже жили. Войны, конечно, не прекратились. Христиане воевали между собой, а иногда и с маврами. Но большого значения это не имело. Положение долго оставалось неизменным. Гренада лавировала между Кастилией, Арагоном и Миренидами в Северной Африке и довольно благополучно существовала. Эти мелкие пограничные войны не интересовали евреев и не касались их. А что до антисемитизма, ну, конечно, он давал себя знать. То какой-либо вельможа призывал покончить с еврейским засильем, то кортесы принимали антиеврейскую резолюцию. Кортесы – это парламент. На перенеях парламентская традиция старше, чем в Англии. Но в жизнь это не проводилось, и евреям казалось, что так будет вечно. И вдруг все рухнуло. Она кликали беду бабьи дрязги, на евреев и на всю Кастилию. Притом бабы эти были не еврейки. Жил-был когда-то король. Звали его Альфонс XI. Была у него жена, принцесса Португалии. Она родила несколько дочерей, но только одного сына. Сын был младшим. Звали его Педро – Петр. В историю он вошел, как Педро I Костильский, Но обычно говорят «Педро жестокий». А в старых книгах про него писали «Педро Грозный». У Альфонса XI была еще постоянная любовница – Элеонора де Гусман. Она родила королю целых пять сыновей. Таких внебрачных детей называли бастардами – Общество Западной Европы относилось к бастардам очень терпимо. Жены, королям и другим феодальным вельможам подбирались не по любви, а по соображениям династическим и политическим. Она даже и для души что-то. В общем, о бастардах заботились, но на титул своего отца они права не имели. Если не было законного прямого наследника или хотя бы наследницы, титул наследовал не бастард а более дальний, но законный родственник. Только в совершенно исключительных случаях происходила набилитация бастарда. Он наследовал титул. Например, шекспировский Эдмонд, персонаж короля Лира. Ценой преступления тот получил титул графа Глостера. Альфонс XI неплохо пристроил своих королевских бастардов. Старшего звали Энрике, Генрих. «Граф де Транстамара». Он нас и будет интересовать. Остальные тоже кое-что имели, но все это была присказка. А теперь начинается сказка. Законная королева Кастилии Констанция была стервоизрядная и свою соперницу мечтала извести. Пока был жив Альфонс XI, мечты оставались мечтами. Но в середине XIV столетия в Европе была чума. Как я уже писал, Это всегда было плохо для евреев, ибо их обвиняли в распространении чумы. В Испании этого не было, что лишний раз показывает, насколько лучше, чем в других странах, жилось там евреям. Но от этой чумы умер Альфонс XI. Королю было 40 лет, он был полон сил, осаждал Гибралтар, тогда еще Мавританский, и не собирался умирать. И вот вдруг умер. И на престол взошел Педро I. Он еще был очень молод, 16 лет, и находился тогда под большим влиянием своей матушки. И она поспешила этим воспользоваться. Элеонору де Гусман арестовали. Оказалось, что слушаться маму не всегда хорошо. С ареста Элеоноры началась цепь событий, которые длились полтора десятилетия, которые потрясли и разорили всю Кастилию. В эти события оказались втянуты не только ближайшие соседи, Португалия, Гренадия, Аргон, отчасти Франция, Англия и даже Папский престол, который тогда находился в Авеньоне. Но для нас главное то, что это было плохо для евреев. Очень плохо. Все, что прямо не касается евреев, я буду описывать очень кратко, иначе придется написать отдельную книгу. Как я уже сказал, Педро был очень молод и болезнен. Всем заправляла мать. Так что в первом преступлении он был виновен только отчасти. Кстати, когда из-за болезни еще не женатого короля возник спор о наследнике престола, о его сводных братьях-бастардах даже не думали. Думали о более дальних, но законных родственниках. Но король выздоровел, а Элинору тем временем убили в тюрьме. Неясно, сведомо Педро или нет, но началась смута. Такого бастарда снести не могли. Педро был красавец, богатырь и ко всему еще человек образованный и веротерпимый, не только по отношению к евреям, но и к мусульманам. Был он храбр, но был жесток, вздорен и неуправляем. Как выяснилось потом, мамаша плохо знала своего сына. Но сперва Педро победил, и все на некоторое время успокоились. Тут-то вдовствующая королева Констанция и решила сына женить. Подобрала ему в жены французскую принцессу, Бланш Бурбонскую. В Испании ее звали Бланка. А ведь знала, что сошелся сын со знатной испанкой Марией де Педилье, И знала вдовствующая королева, что в таких случаях происходит. Но династические интересы превыше всего. И так французская принцесса приехала. Евреям этот брак добра не сулил. Французский двор был тогда очень антисемитским. И ждали от Бланш бед. А ровно через три дня после свадьбы Педро побежал к своей Марии, без всякого участия в этом евреи, но они этому радовались. Скандал вышел страшный, но смута в первый момент еще не началась. Многие, особенно бастарды, радовались фиаско королевы-матери, а король приказал арестовать Бланку и обрушился с репрессиями на тех, кто пытался за нее заступиться. И многие его недавние друзья и его мать, оказались в опале. В этой драме декорации менялись быстро. Вчерашние друзья становились врагами, и наоборот. Сама Мария де Педилья показала себя доброй женщиной. Она заступалась за опальных вельмож и некоторых даже спасла. Но ее родня, наоборот, стремилась захватить владения и должности репрессированных вельмож. Они натравливали короля на всех, кто не выказывал полного повиновения, и стремились довести дело до казней. Так казалось надежнее. Под их влиянием король нарушал даже собственное обещание, гарантировавшее безопасность. Возмущение вскоре стало всеобщим. Папа Римский потребовал, чтобы король вернулся к жене. Король объявил о своем разводе. И женился, нет, не на Марии, а на другой даме, но ее тоже бросил из-за Марии, чем толкнул в число своих врагов и родню второй жены. Недовольных возглавила, вместе с бастардами, его мать, вдовствующая королева. Короля заманили на переговоры и арестовали. Братьев Марии казнили. Но Педро сумел вырваться. Война снова началась. В это время среди приближенных короля выдвинулся еврей – Самуил Абулафия. Человек этот пользовался для своей карьеры любыми средствами – в основном достаточно некрасивыми. Но королю он оказал важные услуги, в частности, когда король должен был вырваться из лап мятежников. Это, а также всем известная нелюбовь евреев к французской принцессе и привело к тому, что все стали считать евреев сторонниками короля. И им уже ничего другого не оставалось. Они втянулись в войну, когда мятежники обрушились на еврейский квартал в Толедо. Как я писал в начале этой главы, евреи давно не участвовали в боях, а тут пришлось. Часть евреев вступили в бой, и какие-то испанцы, видимо, сторонники короля, бросились к ним на выручку. Наконец подошли королевские войска, и мятежники бежали, но еврейский квартал уже превратился в залитые кровью развалины. Король расправился жестоко с теми мятежниками, которые попали в его руки в том числе с одним из бастардов, своим сводным братом, но не самым старшим. Вдовствующую королеву тоже схватили, но казнить мать король не решился. Зато буквально у ее ног рубили головы ее приближенным, а она за это публично прокляла сына. На короткое время наш знакомый, еврей Абулафия, взлетел очень высоко. Он жил во дворце, который в народе так и называли «еврейский дворец», окруженный большой роскошью. Но в то время все было зыбко, и он вскоре пал. Его самого и его родных Педро арестовал. Имущество их было конфисковано. Самого Самуила Абулафью пытали, и он умер в тюрьме. Мы толком даже не знаем, в чем его обменили. Но одеться евреям было уже некуда. Они остались с королем. Впрочем, как я уже писал, подобное и раньше случалось. В это же время умерли Мария де Педилье и Бланка. Ее, возможно, убили в заключении. А старший из бастардов, Энрике, Генрих, де Транстамара, возвращается из Франции, куда бежал перед этим, с новым войском. Тут надо напомнить, что в это время шла столетняя война между Англией и Францией. Как раз в это время завершился ее первый период с 1337 по 1360 годы. Военные действия на время прекратились. И тут выяснилось, что во Франции скопилось много тысяч наемных солдат-головорезов, которые теперь оказались без работы. Их называли «белые отряды», и Франция хотела избавиться от них. И естественно, во Франции были злы на Педро из-за французской принцессы Бланки, Бланш Бурбонской. Так что Энрике де Транстамара встретил там хороший прием, и ему помогли собрать под его знамена белые отряды. Во главе этого войска он и вернулся. Теперь война приняла неблагоприятный для Педро оборот. Белые отряды захватывали город за городом, и на сторону Энрике перешли многие испанцы. Для евреев это была катастрофа. Они сражались как могли, но с белыми отрядами им было не справиться. В лучшем случае, когда евреи прекращали сопротивление, на них накладывали тяжелые контрибуции. Что ж, в средние века могло быть и хуже. Иногда случалось, что сторонники Энрики просто расправлялись с евреями. Меж тем дело было еще не кончено. Педро, жестокий, потерпев неудачу, тоже бежал за границу. Он обратился к англичанам. Во-первых, те были враждебны французам. Во-вторых, две старшие дочери Педро и Марии де Педилье были замужем за английскими вельможами. А Энрике тем временем короновался в Бургасе. Бастард стал королем. Но Педро получил поддержку от англичан. Английские силы, пришедшие ему на помощь, возглавил черный принц – принц Эдуард. Это прозвище ему дали по цвету вороненных лад, и оно позволяет не путать принца с бесчисленными Эдуардами английской истории. Принц чтил рыцарские обычаи и считал провозглашение бастарда королем христианского царства явным беззаконием. Черный принц Победитель французов при Пуатье считался лучшим полководцем Европы и славы своей не посрамил. Снова Педро владел Кастилией. Снова Энрике бежал во Францию. Но Педро скоро поссорился с черным принцем, и дело не только в деньгах, обещанных англичанам, которые король не заплатил. Главное, что не понравилось черному принцу, это жестокость, с которой Педро расправлялся со сторонниками Энрике. Ушли англичане, и снова вернулся Энрике с французами, и снова испанцы стали переходить на его сторону. А про Педро и его враги начали распространять слухи, что он еврей. Якобы покойный Альфонс XI сердился на жену за то, что она рожает только девочек, и подменили одну девочку еврейским младенцем. И вообще, Энрике воззвал к католической вере испанцев, указывая на терпимое отношение Педро к евреям и мусульманам. Наконец Педро был разбит и осажден в своем замке. Его выманили оттуда хитростью и убили. Причем перед смертью еще и обозвали иудеем. Война закончилась.